Глава десятая. Пайпер с н и л с я кошмар, в котором гигантские мыши, с п о д е р г и в а ю щ и м и с я маленькими носиками, гнались за ней по лабиринту, а она размахивала пылающей сковородкой. Поэтому, когда на следующее утро она услышала стук в дверь, ее первой мыслью было: за мной явился мышиный король. Она резко села. И звонко т р е с н у л а с ь головой о верхнюю койку. Ой, пожаловалась она, стягивая маску на лоб и трогая пальцем место удара. Уже болит. Сверху донесся зевок. Ты снова ударилась головой? Да. Проворчала она, пытаясь сообразить, от чего проснулась. Вряд ли через их окно и соседнее здание могло проникнуть много солнечного света. Не тогда, когда их и соседнюю стену отделял всего лишь какой-то дюйм. В квартире было очень темно, возможно, еще даже не рассвело. Кто-то дважды стукнул в дверь кулаком, и она закричала. Ее рука взлетела к груди. м ы ш и н ы й король! выдохнула она. Что? хихикнула Ханна. Ничего. Пайпер с т р я х н у л а с з себя вымышленную паутину и осторожно покосилась на дверь. Кто там? Мардан. О, она подняла глаза и поняла, что обменивается хмурыми взглядами с Ханной, хотя они и не могли друг друга видеть. Что нужно от нее сварливому капитану? Что такого, что не могло подождать до времени нормальных людей? Каждый раз, когда она думала, что они видели друг друга в последний раз, он снова оказывался прямо у нее перед носом. Это сбивало с т о л к у Пайпер не лгала. Она действительно не знала, как вести себя в его присутствии. Обычно она с легкостью очаровывала, флиртовала, льстила и обводила мужчин вокруг пальца, пока не наскучивала им. Они уходили, и, кажется, Со временем это происходило все быстрее и быстрее, но это не имело отношения к делу. б р е н д о н украл из ее колоды козырную карту симпатичной д е в у ш к и и она не могла вернуть ее обратно. Он уже слишком часто заглядывал за занавес. Когда они встретились в первый раз, она была похожа на утонувшую крысу и оскорбила его любимый веспорт. При второй встрече... оскорбила его покойную жену. После едва не сожгла до тла это д о п о т о п н о е з д а н и е хотя обедать с ним было довольно приятно. Может быть, это неподходящее слово. Иначе, определенно, иначе. Она вступила в разговор с мужчиной, не пытаясь постоянно демонстрировать себя с выгодного ракурса и правильно смеяться. Казалось, его интересовало то, что она хотела сказать. Могло ли это быть на самом деле? Очевидно, он не пришел в неминуемый восторг от ее внешности. Ее привычные взгляды из-под ресниц лишь раздражали его. Но, ну, может быть, он захотел стать е й другом, например, благодаря ее характеру. Азве, ты не л ю б о п ы т н о Ха, пробормотала она сквозь зевок. Стать другом, свесив ноги с края кровати. Она сунула их в черные бархатные тапочки дольче габана и направилась к двери. Прежде чем открыть ее, Пайпер п о д а л а с ь чеславию и стерла следы сна в уголках глаз. Открыла дверь и вытянула шею, чтобы посмотреть в лицо угрюмому капитану. Пайпер начала было произносить доброе утро, но Брэндон натужно кашлянул и повернулся на четверть оборота. Уставившись на дверной косяк, я подожду, пока ты оденешься. Прости. Сморщив нос, она посмотрела на свою майку и трусики. Ой. Держи. с о н н о окликнула Ханна, бросая пайпер подушку. Спасибо. Она поймала ее и выставила перед собой как пухлый щит. Постойте-ка. Неужели этот мужчина, которого она считала не более чем хулиганом... Покраснел. Ой, да ладно, Брентон. Усмехнулась она. В моих соцсетях все намного хуже. На самом деле у любого человека. Но не у меня. Приглушенно возразила Ханна. Секунду спустя она уже тихо похрапывала. п а й п е р впервые заметила у ног б р е н д о н а набор инструментов. Для чего это? Мужчина наконец позволил себе снова обратить на нее внимание. И на его челюсти напрягся мускул. Подушка закрывала пайпер от шеи до верхней части бедер, но изгиб обтянутых трусиками ягодиц был по-прежнему на виду. Глаза Брэндона теперь путешествовали по этой выпуклости, продолжая двигаться вверх по линии ее спины. Он нервно сглотнул. Я сменял замок на двери внизу. Хрипло сказал он, пристально глядя на нее. И здесь с меню тоже. Это займет всего несколько минут. О, п а й п е р выпрямилась. Зачем? Сегодня утром мы уходим на три ночи. Последняя рыбалка перед крабовым сезоном. Я просто... Он присел на корточки и начал рыться в своей коробке, лезгая металлом, так что она едва расслышала его, когда он сказал: хотел убедиться, что здесь безопасно. Пайпер сжала подушку пальцами, как мило с твоей стороны. Ну, он снова выпрямился во весь рост, держа в руках инструменты. Я увидел, что ты этого не сделала, даже несмотря на то, что у тебя было два дня. Пайпер покачал а головой. Обязательно тебя было портить этот милый жест. Брендон хмыкнул и принялся за работу, очевидно решив не обращать на нее внимания. Хорошо. Просто чтобы досадить ему, она выронила подушку и пошла варить кофе. Во время поездки в музыкальный магазин с Фоксом Ханна нашла магазин электроника для мамы и пап и купила кофеварку на одну чашку, которую обычно можно найти в гостиничном номере. Они продавали ее за десять долларов. Ну кто продает что-то за десять долларов? Они обрадовались тому, что Ханна. Охотится за выгодными предложениями, точно так же, как Пайпер обычно радовалась найдя платье от Бальман за четыре тысячи долларов на распродаже остатков коллекции. Не хочешь чашечку кофе? – спросила Пайпер. Нет, спасибо. Я уже выпил одну. Дай угадаю. Налив кружку воды, она опустила крышку кофеварки и включила ее. Ты никогда не выпиваешь больше одной чашки. Он хмыкнул. Две по воскресеньям. Он нахмурился. Что это за красная отметина у тебя на голове? О, Пайпер подняла руку и потрогала пальцами больное место. Я не привыкла спать на кровати, над которой в трех футах находится вторая кровать. Всё время бьюсь головой в верхнюю койку. Он издал какой-то звук, продолжая хмуриться. э т а показательная сварливость заставила Пайпер приподнять уголок рта. Что ты собираешься ловить на этот раз, Валтуса? Окуня. Она закатила глаза на его резкий ответ и прислонилась спиной к ш е р б а т о й кухонной стойке. Но «Ну, мы с Ханной все обсудили и принимаем твое предложение. Она взяла свой недопитый кофе, помешала его пальцем и сделала глоток. Мы хотим наслаждаться нашим пребыванием в Веспорте. Говори, куда идти, что делать. Брентону п о т р е б о в а л а с ь еще минута, чтобы закончить с замком. Он проверил его и сложил инструменты в коробку, а потом подошел к ней доставая что-то из заднего кармана, она почувствовала покалывание на внутренней поверхности бедер и поняла, что он разглядывает ее, но притворилась, что не заметила этого. В основном потому, что не знала, как к этому относиться. Этот знакомый огонь мужского внимания. Не давал ей привычного ощущения успеха. Внимание Брэндона делало ее немного беспокойной. Он, конечно, не мог не смотреть, но настоящий интерес заключался в чем-то другом. Она даже не знала, как поступит, если Брэндон проявит больше, чем мимолетное внимание к ее сексуальности. И он все еще носил обручальное кольцо. Это означало, что он до сих пор привязан к покойной жене. Так что им с Брэндоном можно стать только друзьями, определенно только друзьями. Брэндон кашлянул. Ты в пяти минутах ходьбы от м й к а Сейчас достаточно тепло для пляжа. И Еще в городе есть небольшая винодельня. Мои мужчины всегда жалуются на то, что им приходится ходить туда на свидания. У них есть нечто называемое местом для селфи. Так что тебе должно понравиться. Звучит и правда неплохо. Еще я принес вам несколько меню на вынос. Тихо закончил он, бросая их на стойку. И когда он стоял так близко, было невозможно не заметить их большую разницу в размерах или не уловить запах соленой воды, очевидно служившей ему дезодорантом. Друзья, напомнила она себе, скорбящий вдовец не подходящий предмет для интрижки. Сглотнув, пайпер посмотрела на меню. Он принес три штуки. Она поджала губы. н е р а н о в а т о для оскорблений. Я не говорю, чтобы ты не готовила. Это запасные варианты. Он открыл первое сложенное меню китайского ресторана. Я в каждом обвел кружком то, что обычно заказываю, чтобы ты знала, какое блюдо лучше. Она игриво толкнула. Хотя из-за того, что он был на фут выше, ее бедро ткнулось ему в верхнюю часть ноги. Ты имеешь в виду единственное блюдо, которое пробовал? Он почти улыбнулся. Это одно и то же. Ба. У тебя телефон под рукой? – спросил Брэндон. Кивнув, она развернулась, сделала два шага и подняла отброшенную подушку, прижав ее к пятой точке. чтобы положить конец его страданиям и дать ему понять, что она считала намек. Только друзья забрала свои с о т о в ы и с почетного места под подушкой, затем повернулась снова, переместив подушку, чтобы прикрыться спереди. Когда она обернулась, Брэндон с любопытством наблюдал за ней, но никак не прокомментировал ее внезапную скромность. Если у вас с сестрой возникнут какие-то проблемы? п о к а меня не будет. Позвони Мику. Он опустил подбородок. Это мой мой тест. ь Мы с ним вчера познакомились. Сказала Пайпер, улыбаясь странному напряжению Брэндона при упоминании о том, что у него есть тест. ь Он такой милый. Брэндон, казалось, на мгновение был застегнут врасплох. А, хорошо. Но он тоже не так уж далеко отсюда. Вот его контакты на случай, если вам что-то понадобится. Да, капитан. А после этого я протру палубу. Он фыркнул. Стоило ей один раз воспользоваться шваброй. Пайпер просияла. О, ты заметил, как мы навели тут блеск, да? Да. Неплохо. Прокомментировал он, оглядывая квартиру. Готово. Пайпер уважила его, забив продиктованный номер Мика в телефон. Спасибо, Ему и мой запиши. Резко сказал он, внезапно заинтересовавшись одним из меню. У меня не будет связи в море, но записать на случай, если мне понадобится кулинарный совет, когда ты вернешься. Он издал невнятный утвердительный звук. Пайпер сжала губы, чтобы скрыть улыбку. Она видела б р э н д о нас его другом Фоксом, как они общались, подкалывая друг друга, как братья. На самом деле неудивительно, что ему непривычно заводить новых друзей. Хорошо, назовите мне цифры, капитан. Он, казалось, с облегчением продиктовал номер, а она набрала его на своем телефоне. Когда она нажала вызов, он поднял голову, словно пытаясь понять, откуда доносится звук. Это твой телефон, рассмеялась она. Я звоню тебе, чтобы у тебя тоже был мой номер. О. Он кивнул, уголок его рта слегка дернулся. Ясно. Она приложила ладонь к арту и прошептала: "Мне ждать от тебя, нюцев". Господи Иисусе Пайпер, проворчал он, поправляя меню на вынос, знак того, что дискуссия окончена. Но он секунду поколебался, прежде чем направиться к двери. Теперь, когда у тебя есть мой номер, означает ли это, что в следующий раз, когда ты ворвешься в бассейн на крыше? Я получу приглашение вместе с остальными. Брэндон подмигнул. д а в а я ей понять, что шутит. Но она не могла удержаться от ухмылки, представив мысленный образ этого приземленного гиганта, идущего сквозь море л о щ ё н ы х социальных альпинистов Лос-Анджелеса. О, да. Да в деле. Отлично. После еще одного почти незаметного движения ее ног. Брэндон кашлянул кулак и снова отвернулся. Он взял свой ящик с инструментами и начал спускаться по лестнице. Вот и все, дело сделано, ф о р м а л ь н о с т и излишне. Пайпер следовал а за ним, глядя на него сверху вниз с верхней площадки лестницы. Мы друзья, Брэндон? Нет, не теряя ни секунды, крикнул он в ответ. Рассмеявшись, она закрыла дверь. Ханна села и поинтересовалась, что черт возьми происходит. Пайпер медленно покачала головой. Не имею ни малейшего понятия.